От флирта к одильтеру. Все так, но переворот в жизни может и впрямь случиться, притом уже не в грезах, а в действительности. Ведь игра может обернуться не обманчивой видимостью, не мимолетной иллюзией, а внезапно открывшейся правдой чувства. Для замужних женщин и женатых мужчин флирт в этом смысле забава еще более рискованная, почва еще более зыбкая, чем для молоденьких девиц. Флирт — это состояние неустойчивого равновесия, подчеркивает Поль-Бурже. Постоянно на грани срыва в ту или другую сторону. Обычно флирт обрывается в пустоту, но подчас и природа вступает в свои права. Тогда флирт становится прелюдией, первой ступенькой, ведущей к адюльтеру. Моральные запреты, которые надо приступить, чтобы достигнуть полной близости, тяготеют над взрослыми людьми не так сильно, как над девственницами. Опасение нарушить табу и страх перед неизведанным. В привилегированной среде прекрасной эпохи сложилось негласное мнение, что женатому мужчине и даже замужней даме позволительно иметь приключения но при условии, что благопристойная видимость соблюдена. Супружеские измены, хотя и осуждались и принимали подчас драматический оборот, стали считаться обычным делом. Романы, пьесы выделили и подобными сюжетами. Сочинители снова и снова эксплуатировали эту тему. Эту узкую демаркационную линию, эту зыбкую границу между флиртом и женатые мужчины и замужние женщины могли использовать для своих забав. Любовное баловство они умели превращать в орудие, способное, к примеру, служить уже не только цветком, подчеркивающим их красоту, но и шипом, уколы которого будет в любимом ревность. Именно так, по примеру многих страдающих жен, поступает героиня, очень популярной в ту эпоху, комедии Мариса Эннекена «Флирт для двоих», сочиненный в 1912 году. В этой пьесе автор заходит дальше своих предшественников, изображая флирт в шутовской манере. Женевьева три года как замужем за дельцом Анри де Турелем. Молодую женщину гложут сомнения, томит неотвязное предчувствие, что рано или поздно Муж оскорбит ее изменой. Поэтому беспокойная супруга принимает превентивные меры, заставляет мужа одновременно с брачным контрактом подписать бумажку с дополнительным условием. «Если когда-нибудь я изменю своей жене, я даю ей право ответить мне тем же». Для вящей надежности Женевьева на глазах у мужа, немало не скрываясь, флиртует с неким, Арасом Гризолем, который вот уже год от нее без ума. Недоверчивая супруга поощряет настойчивое домогательство этого последнего, чтобы еще пуще вскружить ему голову, смотрит поклоннику прямо в глаза. Своей подруге и наперстнице Сюзанне она объясняет, что делает это, поскольку желает иметь его всегда под рукой. Она его хранит, под спудом на случай катастрофы. Когда Сюзанна со слов своего мужа сообщает Женевьеве, что Андрей не верен, жена, считающая себя обманутой, естественно, взывает к своему ородию мщения. А раз ее партнер по флирту спешит к ней в пижаме, с лицом багровым от страсти и аж приплясывает от нетерпения. Но Анри, супруг Женевьевы, на самом деле всего лишь прикрывал Адюльтер мужа Сюзанны. Убедившись, что его жена готова привести в исполнение намеченный план, он умоляет ее дать ему час времени, чтобы он мог доказать свою невиновность. Итак, а Арас незамедлительно препровожден в спальню один, между тем, как муж и жена объясняются между собой в гостиной. Время от времени... Потенциальный любовник, когда мочинет и дальше, грызть у дела, просовывает голову в дверь и грозится. Я так киплю, что вот-вот взорвусь. Разумеется, он крайне смешон, просто шут гороховый. Коль скоро Анри удается оправдаться, подозрение в измене падает на мужа Сюзанны. Тогда же Невьева самым что ни наесть непосредственным образом предлагает подруге уступить ей своего обожателя, чтобы она в свой черед могла расквитаться с мужем за обиду. А раз Гризоль возмущен таким предложением, отказывается, но в конце концов уступает из преданности Женевьеве, а также потому, что распалился сверх меры. Но тут возникает новый поворот сюжета. Муж Сюзанны тоже умудряется очиститься от всех подозрений, Соответственно, отпадает ответный ход, задуманный Сюзанной. А раз готовый лопнуть от неутоленной страсти и достигший крайних пределов смехотворности, бесповоротно отправлен в отставку, не получив даже утешительного приза. Пьеса, как видим, чистый водевиль. Все в ней разрешается смехом, и сам флирт, увиденный под таким углом зрения, становится комичным.